Глава третья. По дороге в ад. Первые две недели минули в мгновение ока. К счастью, с последней стычки со Стеллой со мной больше ничего не приключалось. Дюка я видела только мельком, проходя мимо в коридоре. Зато с соседками у нас появлялось все больше взаимопонимания. Мы почти все время проводили вместе и уже стали хорошими подругами. «Вы чертовы твари!» — гневно воскликнула Тандер. Она кричала так пронзительно, что от ужаса мы чуть не упали с кроватей. «Проклятье! Успокойся!» — пробормотала Шэдоу, уткнувшись в подушку. Но Тандер, громко топая и горя гневом, подошла к окну, распахнула его и завопила. «Захлопните клювы, иначе сегодняшний день будет для вас последним!» «Вы тупые крикуны!» Она снова захлопнула окно, бросилась на кровать и прижала подушку к голове. «Я больше не выдержу!» — стенала она. Я тоже устало зевнула, но решила встать и подготовиться к школе, потому что о сне все равно не могло быть и речи. Проходя мимо окна, я обеспокоенно выглянула наружу. «Куда ни посмотри, всюду птицы!» Они летали вокруг здания, садились на карнизы, фронтоны, колонны и крышу. Это началось несколько дней назад. Сначала птиц было немного, но сейчас их насчитывалось уже больше тысячи. Казалось, что они собираются у школы, чтобы потом полететь дальше всей гурьбой. Из-за шума в последние дни мы все мало спали. И этим утром нас снова разбудили слишком рано. Мы терялись в догадках. Каждый пытался понять, что согнало сюда птиц. Но все быстро сошлись во мнении относительно того, откуда они прибыли. Из гор Тальгар и туманных земель, граничащих с территорией школы. Учителя пытались успокоить нас. Ведь это просто птицы, их легко напугать. Но нас все равно попросили в ближайшее время не гулять по туманным землям. Не значило ли это, что опасность все-таки есть? Холодок пробегал по моей спине, когда я смотрела, как большие серые птицы кружат над школой. Их называли серомахами. И это казалось слишком красивым наименованием для таких существ. Их оперение выглядело растрепанным. Вокруг тощих шей его не было совсем, а глаза сверкали молочным светом но хуже всего донимали их оглушительные крики. Я еще никогда не слышала такого ужасного шума. Эхо пробирало до самых костей. Я надеялась, что это продлится недолго, и они скоро улетят, но не могла избавиться от неприятного ощущения, что они бегут от чего-то ужасного. Позавтракав, мы отправились на основу магии. Я была рада. Этот урок давал мне прекрасную возможность поразмышлять в одиночестве. Все остальные вышли к доске и принялись за создание фантомов. Поскольку ситуация с моими силами не изменилась, я не могла ничего делать и просто наблюдала за другими учениками. Меня это не слишком расстраивало, потому что зрелище открывалось действительно уморительное. Мои одноклассники старались решить задачу хотя бы частично. Они собирали магическую силу в ладони и указывали на место, где должен появиться фантом. В указанное место выстреливала молния, и появлялась картинка. Заданием было создать собственное изображение, что у большинства получалось не очень хорошо. Снова и снова мне приходилось подавлять улыбку, потому что некоторые из фантомов — с деформированными лицами и телами вызвали смех. Только у Шедоу вышла действительно неплохая копия самой себя. Фигура «Тандер» напротив обладала невероятно большим носом, шарообразными глазами, подбородком, круто изгибающимся вверх, а также руками и ногами, которые, казалось, растекаются в стороны. Она безостановочно сыпала грубыми ругательствами, Так что господин Смит, наш учитель, даже покраснел от стыда. Вообще-то такие фигуры должны уметь двигаться, но к тому моменту, как мы этому научимся, вероятно, пройдет еще пара лет. Несмотря на то, что у меня отсутствовали силы, с большинством предметов я справлялась довольно хорошо. Учителя вели себя дружелюбно, а занятия оказались интересными. К сожалению, у меня все-таки появилась еще одна забота. И звали ее Гнат. Господин Гнат преподавал демонологию и был в своем поведении настолько непредсказуемым, что я начала по-настоящему бояться его. Предмет сам по себе наверняка увлек бы нас, если бы во время уроков мы не занимались только тем, что следили за колебаниями настроения учителя. Даже его кабинет говорил о многом. Занавески он не раздвигал, и помещение освещалось только рассеянным светом свечей. На стенах висели картины и ксилографии, изображавшие сцены пыток или мучений в аду. На полках стояло множество книг, некоторые из которых время от времени издавали тихие шорохи. Там же лежали кости всевозможных демонов, а также зубы, когти, чешуя и маленькие существа, плавающие в формалине. Внешний вид господина Гната мало говорил о его настоящем характере. Он был высоким, полноватым и светловолосым. На его дружелюбном лице выделялись зеленые глаза, хотя бы немного сообщавшие о том, что происходит в душе их владельца. Они беспокойно сверкали, и в них таились опасные искры, наводящие на мысли о безумии. «Надеюсь, вы прочитали главы 9 и 10», — сказал он звонким голосом, осматривая класс. Господин Гнат подошел к тяжелому столу и сел в такое же громоздкое кресло. Он сложил пальцы и сквозь них принялся смотреть на учеников, переводя взгляд с одного на другого. «Перечислите признаки гораги, прошипел он, и его глаза заметно помрачнели. «Господин Саливан! крикнул он так неожиданно громко, что все вздрогнули. Хуан удивленно поднял голову и начал бормотать. «Эм, ну, я...» Господин Гнат так сильно ударил кулаком по столу, что мебель задрожала. «Вон!» Тому, кто не выполняет мои задания, нечего делать на моих уроках. Парень поднялся и быстрыми шагами покинул аудиторию. Похоже, он ничуть не расстроился, что его выгнали, и, судя по взглядам остальных, они хотели бы оказаться на его месте. Стоило двери захлопнуться за ним, учитель на первый взгляд снова расслабился, но тот, кто посмотрел бы внимательнее, заметил бы, что его глаза говорят об обратном. «У меня появилась великолепная идея», заявил он, качая головой туда-сюда. Его голос стал необычно равнодушным. Он нагнулся и поставил на стол коричневый ящик. Я почуяла неладное. Уже на первой школьной неделе... Учитель выпустил опасное существо из такой коробки и заставил одного из учеников выйти к доске и показать, чему научился до этого. Это плохо закончилось для моего одноклассника. Он очутился в лазарете. Шедо объяснила, что это был демон. Существует сильное заклинание, способное призывать некоторые виды этих монстров. Такая методика преподавания выглядела небезопасной. Говорят, даже она приводила к смертельным случаям. Но господин Гнат нередко прибегал к ней, полагая, что научиться можно только в настоящих битвах. То, что школьники при этом получали травмы, его не заботило. К сожалению, руководство интерната не видело в этом ничего особенного. все таки Рольденбург представлял собой элитное заведение с высокими требованиями. В такие моменты я радовалась тому, что у меня еще нет сил и мне не приходится сражаться. «Может, есть желающие?» спросил он с нескрываемым предвкушением. Все опустили глаза, ведь зрительный контакт сработал бы как поднятая рука. Даже тандер, которую обычно нелегко смутить, Смотрела на свой стол так напряженно, будто увидела там что-то невероятно интересное. «Как насчет вас, госпожа Гранау?» Головы остальных тут же повернулись к ней. Тандер глубоко вздохнула, потом поднялась. Она медленно прошла вперед и остановилась перед ящиком. «Хорошо, я натяну сеть, и можете начинать. Он произвел несколько странных движений пальцами, кружа по аудитории, а из его ладони выстреливали огни. Тандер, ящик и около четырех квадратных метров пола на секунду потонули в теплом свете. Господин Гнат подошел к столу и открыл крышку. Я читала главы, заданные на дом, и поэтому знала, что в ящик можно запереть очень немногие виды демонов. Очень надеялась, что там сидит Нитирок. Хотя подозревала, что так и будет. Тогда у Тандер появится действительно страшный противник. Я вспомнила все, что знала о нем. У него не было постоянного облика. Он колыхался, как черное облако дыма. Обычное оружие не причинило бы ему вреда. Он мог использовать магию, прежде всего — огненное заклинание. Его нельзя подпускать к себе слишком близко, потому что стоит прикоснуться к нему, и на коже появляется ожог. В битве с ним важно активировать щит, но это вызывало и сложности. На то, чтобы постоянно удерживать защиту, требовалось много сил и концентрация внимания поэтому долго укрываться им не получится. Убить Тирока может только заклинание Гаранда. Я надеялась, что Тандер знает об этом и сможет применить его. Моя подруга тем временем озиралась, не сразу обнаружив демона. Он оказался, как я и боялась, Тироком. Его дым медленно плыл в ее сторону. Она быстро произнесла заклинание, наколдовав щит. Стоило ей сделать это, как в нее полетел огненный шар. Удар был таким сильным, что Тандер сбила с ног и швырнула о стену. Целую секунду она лежала, сморщив лицо от боли. К счастью, обошлось без ожогов. Тандер поднялась на ноги и смогла вовремя отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать следующего огненного шара, который врезался в стену за ее спиной. Она продолжала уворачиваться от нападений демона, потому что использование щита требовало много энергии. Затем принялась озираться в поисках чудовища. Но Тирок пропал. Она не видела, что дым за ее спиной струится над самой землей, быстро приближаясь. Я хотела закричать и предупредить подругу, но как только открыла рот... Черное облако обхватило ее ногу, кожа зашипела, на глазах Тандер сразу выступили слезы, но она обернулась и быстро произнесла новое заклинание, после чего создание подхватило сильным порывом ветра и унесло. Молодец, прошептала сидящая рядом Селеста. Она посмотрела на меня с улыбкой. Это Темпестос. Им она владеет особенно хорошо. В этот момент Тандер снова использовала магию. Свет вылетел из ее ладони и ударил по демону. Дым начал уплотняться. Свет принял форму веревок, которые принялись обвиваться вокруг Тирока. Она уже собиралась произнести следующее заклинание, но монстр сумел высвободиться. Он снова швырнул ее об стену, на этот раз с такой силой, что воздух вылетел из ее легких с громким шипящим звуком. Тандер лежала на земле и, очевидно, больше не могла пошевелиться. Ее тело дрожало от напряжения. Она явно пыталась подняться, но демон уже настиг ее. Ужасный крик вырвался из ее рта. Ее обхватило пламя. Мы услышали треск и увидели, как огонь разгорается на ее одежде. Но хуже всего было тихое, почти беззвучное хихиканье, исходившее из угла, в котором стоял господин Гнат. Когда гигантская волна огня полетела в тандер, я больше не могла сидеть на месте. Вскочила и хотела бежать к ней — потому что она уже ничего не могла сделать для своей защиты. Но в этот момент учитель все-таки поднял руку, и пламя мгновенно потухло. Он сделал еще одно движение, и демон вернулся в ящик. Без единого следа сочувствия он повернулся к ученице. «Что ж, похоже, вы не справились». «Вам стоит серьезнее относиться к учебе. Это позор!» — объявил он дружелюбным, почти заботливым тоном. После этих слов из его ладони снова выстрелил свет, и тандер исчезла. «Итак, а теперь мы проанализируем ошибки этой юной дамы», — порадовался он. Это была самая унизительная часть занятия. К счастью, Тандер не придется при этом присутствовать. После урока мы сразу же пошли на травологию. Конечно, мы тревожились за подругу, но Шэдоу и Селеста надеялись, что она будет ждать нас в кабинете. Не так уж сильно она пострадала. Выглядело это чертовски плохо, но лекарства и мази все исправят, — объяснила Шэдоу. Я все еще не могла представить себе, что после такой битвы можно быстро встать на ноги. Но невероятные волшебные мази и магическое лечение похоже позволяют справляться с ранениями и похуже. Повернув в ближайший коридор, мы услышали громкие голоса. Резко остановились, увидев группу из пяти девушек, окруживших Найта и громко трещавших с ним. Рядом стояли Скай и сафир наблюдая за происходящим и, кажется, получая от этого удовольствие. Заметив Шэдоу, Селесту и меня, Скай подошел к нам. «Вы тоже пришли поздравить его?» Ему хватило одного взгляда на нас, чтобы тут же выпалить следующий вопрос. «А где Тандер?» «У нас только что было занятие у этого чертового Гната», — ответила Шэдоу. Больше ей не потребовалось ничего говорить, потому что он, понимающий, кивнул. «Насколько все плохо?» Селеста покачала головой. «Наверное, она придет на следующий урок». «Ну и хорошо. Хотя немного жаль. Я бы охотно сыграл роль сиделки». Скай снова лукаво ухмыльнулся. «Ну, не хотите?» Спросил он и показал на девушек. «Нет, спасибо» твердо ответила Шэдоу. «Что происходит?» — спросила я. Он засмеялся. «Если ты не в курсе, то это говорит в твою пользу. Сегодня 20 сентября, день рождения Найта. Этот день всегда довольно напряженный. Его постоянно поздравляют и дарят подарки». Я посмотрела на девушек. Они действительно пытались передать ему какие-то коробочки, письма, открытки и сладости. «Каждый чертов год одно и то же!» — вздохнула Шэдоу. «Вы в своей комнате еще не тонете в подарках, которые он получает?» Скай улыбнулся. «Нет, он все выбрасывает». Селеста и я растерянно переглянулись. «Большинство подарков содержит гнусные заклинания. Вы представить себе не можете, на что они способны». «Было бы слишком опасно хранить эти вещи. Поверьте, у нас уже есть опыт». «Вот как?» — спросила Шедоу, заинтересованно подняв брови. «Ага, я прочувствовала это на собственной шкуре. Ему подарили шоколадные конфеты. Действительно классные, сделанные вручную, искусно украшенные и все такое. Я съел всего парочку» а потом три дня прыгал по школе, распевая дифирамбы каждой девчонке, проходящей мимо. «Звучит жестоко», — сказала Шедоу, и уголки ее рта слегка дрогнули. «Смейтесь, смейтесь!» Сафир тоже однажды открыл одну из коробочек, и внутри что-то взорвалось. Из-за этого он целый год ходил без бровей. «О, Господи!» — прыснула Шедоу. «Проклятие это слишком смешно!» «Стоит только представить!» Она больше не могла сдерживаться и расхохоталась так, что слезы выступили на глазах. Такой я ее видела в первый раз. Обычно она всегда казалась серьезной и ко всему равнодушной. Кажется, при мне она раньше не улыбалась. Поэтому Найт не открывает подарки. Он несет их в нашу комнату, а потом уничтожает. Многие заклинания, использованные девчонками, работают неправильно, изобретены самостоятельно или действительно опасны. Что ж, у всего своя цена. Ладно, пойду к остальным. «Передайте Тандер пламенный привет», — заявил он и пошел к своим друзьям, рядом с которыми все еще стояли девушки. Они распрощались только, когда прозвенел звонок на следующий урок, Мы тоже заторопились, чтобы не опоздать. К нашей большой радости Тандер уже ждала нас в классе. Мы только-только сели на свои места, как появилась учительница. «Ну как ты?» — шепотом спросила Шэдоу. «Лучше всех», — ответила та. «Только нога еще побаливает. Но это ненадолго». Она даже улыбнулась. Но когда ей показалось, что на нее больше не смотрят, Улыбку сменило выражение разочарования. Очевидно, она расстроилась, что проиграла демону. Скоро начался урок, и мы все отвлеклись. Госпожа Мартинес была немного пухловатой женщиной и очень чуткой учительницей. Она казалась рассеянной и постоянно что-нибудь забывала, но это и делало ее такой милой. Стоило ей положить документы на стол — как она принялась искать свои очки в грубой металлической оправе. Через пару минут отчаянных поисков, наконец, отыскала их под бумагами, разложенными на столе. Потом с облегчением повернулась к классу. Сегодня мы изучим растение под названием Битагоа олегенсис. И узнаем немного о его удивительных свойствах. Для этого разбейтесь, пожалуйста, на пары и возьмите у меня микроскоп и растение. Постарайтесь узнать о нем как можно больше. Вы можете пользоваться учебниками. Я работала в паре с Шэдоу. Она быстро встала, сходила к учительскому столу и принесла все необходимое. «Ты хоть раз слышала об этом растении?» — спросила она. Я отрицательно покачала головой. «Значит, я такая не одна», — сухо подытожила она. Растение оказалось действительно большим и ветвистым. Оно было почти черного цвета и излучало слабое сияние. Среди округлых листьев я обнаружила фиолетовые ягоды размером с зернышки кукурузы. Я осторожно отрезала кусочек стебля бетагоа и положила его вместе с каплей воды под предметное стекло. Посмотрев сквозь него, я заметила большие красные вакуоли. Шедоу сорвала одну из темно-фиолетовых ягод и растолкла ее в ступке, чтобы затем тоже положить под предметное стекло. Мы увидели многочисленные клетки самой разнообразной формы, в которых находились хлоропласты, но не зеленые, как обычно, а фиолетовые. На основе наблюдений мы делали рисунки и подписывали их. Наконец мы занялись корнем. Шедоу порубила его на кусочки и положила их под стекло. На первый взгляд все выглядело, как у нормального растения. Но при ближайшем рассмотрении я заметила кое-что, чего не видела никогда раньше. Небольшой отдел, заполненный зелеными волосками, которые слегка шевелились. Растения поливают не водой, а молоком. Волоски заставляют его циркулировать по секции и абсорбироваться там, как питательное вещество. «Вот, смотри», — объяснила она, показывая картинку в учебнике с изображением этого процесса. Здесь еще написано, что плоды этих растений можно собирать только при полной луне. В противном случае они ядовиты, и их нельзя использовать в лечебных целях. «А какое лекарство из них изготавливают?» «Секунду!» — пробормотала подруга и начала листать. «А, вот! Бетагоа алигенсис обладает кровоостанавливающим действием. Если его смешать с жасмином и фаллорой, можно получить хорошее снотворное. Яд, кстати, тоже часто используют». Например, им смазывают лезвие ножа. Если нанести рану таким оружием, то человек умрет через несколько минут, поскольку этот раствор сгущает кровь. «Звучит довольно мерзко», — сказала я и скривила лицо. «Ну, будем надеяться, что эти были собраны при полной луне». «Урок близится к концу», — поэтому прошу все собрать и принести мне получившиеся результаты», сказала госпожа Мартинес. «К следующему разу прочитайте, пожалуйста, в учебнике страницу 251 и сделайте соответствующие упражнения, и мы обязательно проверим то, что вы выяснили сегодня». Мы уже все собрали, когда прозвенел звонок, и ученики устремились наружу.